Девичи, да, как вы ушли, я тотчас же принялся изобретать и изобрёл уже три системы. Теперь же готовляю четвёртую. Правда, сначала надо всё опровергнуть, но из крокодила так легко опровергать, мало того, из крокодила как будто всё это виднее становится. Впрочем, в моём положении существует и ещё недостатки, хотя и мелкие. Внутри крокодила несколько сыра, и как будто покрыто слизью. Да сверх того ещё несколько пахнет резинкой, точь-в-точь точь, как от моих прошлогодних колош. Вот и всё. Более нет никаких недостатков.